Глава пятая. Мост строителей у нас всегда был пешеходным. Когда я подъехал, там уже собралась толпа зевак, сгрудившихся над перилами и обсуждающих трагедию во всех подробностях. Кто-то, как сейчас водится, снимал на телефон. Внизу, прямо под мостом, на камнях пересохшего русла, возле трупа, уже накрытого простыней, деловито копошилась молодая судмедексперша. Рядом в тени старой ивы важно топтался паук, тщательно и неторопливо записывая в протокол осмотра места происшествия. Рядом стояла скорая. Я кивнул пауку, подойдя ближе, и поздоровался. «Здоров, Жень». Тот, оторвавшись от бумаг, удивленно вскинул на меня глаза. «О, Макс, привет. А ты-то чего здесь делаешь? Тут же делов-то. Явный отказной материал. Разве нет?» «Не все так просто вроде». Я задумчиво глянул на накрытое тело. «Есть свидетели. Говорят, очень уж решительный самоубийца. Даже не колебался». Паук, понимающих, мыкнул, убирая ручку в нагрудный карман. «Ну да, тут свидетелей полно. Придурок точно какой-то странный. но ну так всякое бывает». «Личность уже установили?» Спросил я. Паук развел руками. «Пока нет. Работаем». Участковый там вроде копается, но, знаешь, с ними каши не сваришь особо. Ты уж помоги, коль приехал. Он тут же вернулся к протоколу, но писал его как будто уже с каким-то облегчением. Я подошел ближе к судмедэксперту, которая уже закончила осмотр и теперь возилась возле своего чемоданчика, аккуратно упаковывая какие-то инструменты и пробы. Это была та самая молоденькая девушка, внешне больше похожая на старосту курса в медицинском институте, которая выезжала на труп блогера. В общем, миловидная в своей этакой почти академической манере и одновременно серый мышонок, полностью погруженный в работу. Я невольно подумал, что есть, наверное, дела поприятнее для такой молодой девушки, чем бесконечные встречи со смертью. Но, похоже, положение вещей ее полностью устраивало. «Добрый день», — поздоровался я, подходя ближе. «Мы с вами уже виделись», — помнится, на осмотре по факту убийства одного блогера. Она быстро подняла голову, взглянула на меня и чуть улыбнулась. «Здравствуйте, Максим Сергеевич». Я удивленно приподнял брови. «Вы знаете мое имя? Я вроде вам тогда даже не представлялся. Телевизор смотрю, видела в новостях про вас», — ответила она. «А меня Алиса Вадимовна зовут». «Ну да, точно», — вспомнил я. «Алиса Вадимовна Скляр». «Ну и что у нас тут интересного?» Я кивнул в сторону трупа, аккуратно накрытого голубоватой одноразовой простыней. «Обычный попрыгун?» Алиса Вадимовна слегка нахмурилась и стала делиться наблюдениями. «Очевидно, что смерть наступила в результате множественных повреждений, полученных при падении с большой высоты. Однако есть некоторые странности». «Какие?» — насторожился я. «Например, тело имеет признаки обезвоживания». «Обезвоживание? Это как?» Я удивленно взглянул на нее. «Прыгал в речку, чтобы воды напиться? Шучу, конечно. Продолжайте, пожалуйста». Она кивнула, мол, шутки делу не мешают. Выявлены признаки. Сухость слизистых оболочек глаз и рта, значительное снижение тургора кожи, некоторое западение глазных яблок, специфический цвет кожных покровов. Такие признаки обычно характерны для людей, долгое время пребывающих без воды в экстремальных условиях. А тут перед нами городской житель. Вот это-то и странно, — пояснила она. М-да, — протянул я задумчиво. Что-то еще? По глазам медички я понял, что это еще не все. На венах в области локтевых сгибов обнаружены следы инъекций, — продолжила Алиса Вадимовна, аккуратно убирая прядь волос за ухо. Наркоманские? Нет, не похоже. А как вы определили? У хронических наркоманов инъекции множественные, следы от них воспалены, вокруг образуется рубцовая ткань, кожа приобретает землистый или сероватый оттенок, отчетливо меняется венозный рисунок. Перечисляла она это сознанием дела, явно не из учебника. Здесь же следы единичные, аккуратные, свежие и сделаны профессионально. Кожа чистая, тонус мышц хороший, внешних характерных признаков токсического поражения организма сильно сильнодействующими веществами нет. «Интересно, интересно», — протянул я, осматривая тело с новым вниманием. «Что же он себе колол?» «Или ему кололи?» — уточнила судмедэксперша. Я удивленно вскинул на нее взгляд. «Думаете, это убийство?» «На вскрытии я смогу сказать точнее». С некоторой профессиональной гордостью заметила она. Но предварительно могу сказать, что на теле есть кровопотеки и синяки явно старше сегодняшних летальных повреждений. То есть человек, возможно, подвергался насилию за некоторое время до сегодняшнего происшествия. Я внимательно посмотрел на накрытый простыней труп и, решившись, подошел ближе. Присев на корточки, приподнял ткань и глянул на лицо погибшего. Пора было воочию увидеть самого странного самоубийцу за мою практику. Вот так сюрприз. «Ба! Какие люди!» — вырвалось у меня. Вот уж действительно неожиданно. Под простыней лежал человек, которого я совсем не ожидал здесь увидеть. И в голове моментально завертелись десятки вопросов, пока без ответов. Похоже, обычный суицид обещал перерасти в нечто большее, Гораздо интереснее и опаснее, чем казалось изначально. Это был кабан, собственной персоной, мертвой персоной. В это время ко мне подошел криминалист Корюшкин. Он вылез из дежурной газели. Ваня выглядел похудевшим. Не стройняшка, конечно, но уже далеко не жердяй. «Привет, Вань!» Я улыбнулся и похлопал его по плечу. «Слушай, ты схуднул!» «Молодец, прям не узнать». Ваня слегка смутился, но видно было, что похвала ему приятна. «Привет, Макс, и спасибо тебе. Я теперь каждый день бегаю. А тебя, кстати, что-то давно не видел». «Ну, это поправимо», — усмехнулся я. «Давай с завтрашнего дня снова начнем. На том же стадионе, как обычно». «Договорились», — оживился Корюшкин. «Значит, завтра, как штык» я кивнул на переносной мобильный комплекс с надписью «Адис Папилон» в его руках, похожий на небольшой технологичный чемоданчик. «Это что за хреновина?» «Это станция удаленного доступа к телескопической базе данных». Гордо просиял он. «Вот, выдали. Теперь я прямо на месте происшествия могу пальчики пробивать по всему массиву Кремучета. А сюда от чего припер? Станцию свою». «Ну как же. Труп у нас неопознанный». Был, то есть, неопознанный. Я его пальчики загнал в базу, посидел в газельке, и вот результат. Ну так и что у тебя по трупу? Он поставил чемодан-станцию, раскрыл блокнот и стал зачитывать. Отскочила по пальцам. Чуть торжественно объявил Корюшкин, кивая в сторону тела. Андрей Владимирович Шустов. 32 года. Ничего серьезного за ним нет. Пару раз доставлялся в дежурку за мелкое хулиганство, пьяные драки. Там его и дактилоскопировали. До чего дошел прогресс. В мое время, чтобы пробить по базе пальцы, это нужно было на поклон к эксперту идти, чтобы он вручную по картотеке все проверил. Порой неделя уходила. Быстро ты сработал. Одобрительно хмыкнул паук, глядя на эксперта. Совсем скоро вы криминалисты и оперов замените. Один эксперт будет приезжать и сразу давать готовые ответы на все вопросы. Кто убил, зачем, почему, опера станут не нужны. Корюшкин слегка смутился, не сразу поняв иронию, и даже смущенно вздохнул. А мы с пауком только переглянулись и похихикали. Понятно же, что это была шутка. Ладно, Евгений Эдуардович, давай возбуждай дело. Сказал я следаку уже серьезно. Паук посмотрел на меня с недоумением. Извините, Максим Сергеевич, с какого такого перепугу? Сам же видишь, самоубийство явное. У него следы побоев и инъекций, Жень. Явно тут не все чисто». «Мы что?» — невозмутимо качнул головой Зыкин. «Вскрытие, скорее всего, покажет, что причина смерти — падение с высоты. То, что он ширялся где-то или с кем-то подрался накануне, — это уже вторично». «Доведение до самоубийства. Есть такая статья». Припомнил я на ходу уголовный кодекс. Паук хмыкнул, слегка улыбнувшись. «Максим Сергеевич, ну ты же знаешь, какая это труднодоказуемая вещь. И потом, кто такого здоровенного бугая мог довести до суицида? Ну ты представь, обычные жертвы такой статьи — это какие-нибудь кисейные барышни, забитые домохозяйки, студенты-ботаники и прочие слабохарактерные элементы, преимущественно женского пола. Уж поверь моей чуйке, — негромко ответил я. Не было здесь самоубийства. А что тогда?» Паук прищурился, внимательно глядя на меня. «Чуйку к делу не пришьешь?» «Если бы я знал...» — уклончиво ответил я, не рассказывая ему, да еще и при Корюшкине, о своих прежних стычках с кабаном, то есть Шустовым. Не настолько мы с пауком близки, чтобы все это вываливать. Но как оперативник я намерен разобраться до конца, даже если дело не возбуждено. И хотя материал пойдет в Следственный комитет, Никто не запретит мне неофициально, скажем так, провести некоторые оперативно-розыскные мероприятия. Я задумчиво огляделся вокруг, продумывая план действий, а потом снова повернулся к криминалисту. Слушай, Вань, а у тебя-то на личном фронте есть какие-то подвижки? Ваня вдруг покраснел и как-то странно замялся. Да, подходил я тут к одной, и она, в общем, обломала. Оксана Геннадьевна, что ли? Раскрыл я его загадку с легкой улыбкой. «Ну да. А ты откуда знаешь?» Удивленно глянул на меня криминалист. «Да весь отдел ржет, Вань!» Я похлопал его по плечу с сочувствием. «Знаешь что, Вань, я ж тебе не зря сразу говорил, что тебе другая девушка нужна. Мягкая, добрая. Ментов в жены не берут, поверь». «Я, конечно, лукавил. Бывают разные случаи. И сам я не прочь был бы примерить на себя исключение из этого правила». Но для Вани Оксана явно не подходила. Да и самому мне она была симпатична. Что уж скрывать. «И что делать теперь?» С надеждой посмотрел на меня Корюшкин. «Слушай, есть у меня на примете одна интересная девушка. Добрая, открытая, мягкая, совсем как ты. Вы бы отлично друг к другу подошли. Только... Только страшная?» Тут же перебил меня Корюшкин. «Нет», — покачал я головой. «Тупая?» «Да нет же!» Снова отрицательно мотнул я головой. «Может, ущербная какая-нибудь?» Не унимался Ваня. «Ты что несешь-то? Что за варианты кидаешь? Нормальная девчонка, отличная даже». «Ну ты ж сказал, только...» Настаивал криминалист. «Только с прицепом», — пояснил я с легкой усмешкой. «С каким еще прицепом?» — удивился он. Я хитро подмигнул и усмехнулся. «С двойным прицепом, Вань, двойным». «В смысле?» Заморгал Корюшкин, ничего не понимая. «Ты детей любишь?» — уточнил я. Я вернулся в отдел и сразу направился к Кобре. Оксана сидела у себя, сосредоточенно изучая какие-то бумаги. Когда я вошел, она быстро отложила ручку и с вниманием посмотрела на меня. «Ну что там, Макс? Что выяснил? Кофе будешь?» «Ага. Подай, сейчас налью. А ты рассказывай». «Ты знаешь, Окс?» «Похоже, ты была права». Начал я, усаживаясь на диванчик. «Думаю, это самоубийство. Потерпевший — это наш старый знакомый». «Кто именно?» Сразу насторожилась кобра. «Кабан. Он же Андрей Владимирович Шустов. Сказал я и, заметив ее удивленное выражение лица, продолжил. «Ты понимаешь, он совсем не похож на несчастного, затравленного жизнью человека, который вдруг решил прыгнуть с моста, чтобы свести счеты с этим самым миром». Тут что-то другое, это точно. То есть, ты думаешь, что его могли довести или как-то еще?» Оксана внимательно прищурилась. «Есть ведь свидетели, он все сам. Правда, вел себя не очень адекватно при этом. Раскидал даже всех, кто стоял у него на пути. Там два обращения в травмпункт. Я пока не знаю, но странно все это. Не бывает таких самоубийств. Если ты не против, я займусь этим случаем. Покопаюсь немного». Есть у меня кое-какие мысли. Кобра задумалась, наливая кофе, принесла чашечки, одну протянула мне, села рядом и проговорила. Осмотр кто делал? Паук. Он что говорит? Отказной хочет состряпать. Ты, получается, так сказать, по своей инициативе копать будешь? Ну да, нам не привыкать. Макс, работы и так хватает. Ну ладно, я даю добро, только имей в виду. «Если что, я была не в курсе. Как ты говоришь, паук дело возбуждать не собирается. Никаких запросов и поручений официальных в УГРО он делать не будет. Так что давай по-тихому все сделай». Я хмыкнул. «Ну, начальник он и есть начальник. Даже если вроде все у нас на мази. Сама отправила и сама же не в курсе». «Ясно», — ответил я с ухмылкой. «Посмотрим еще, что вскрытие покажет. Там эксперша молоденькая была, недавно работает». «Скляр, ее фамилия, помнишь? Мы с ней на смерть того блогера, Романа Харта, выезжали. Вроде толковая девчонка». Кобра чуть нахмурилась и покачала головой. «Да не факт, что именно она вскрытие делать будет. Там сейчас в бюро СМЭ штат вырос. Раньше у них на весь район был один эксперт, а теперь целая толпа работает». «Ну, она мне сказала, что сама будет вскрывать. Я ее попросил, оставил ей свой телефончик. Она обещала позвонить сразу, как будут новости». Оксана вдруг как-то недобро сощурилась и взглянула на меня с легкой подозрительностью. Мобильный свой что ли личный оставил? Ну да, а что такого-то? Удивленно пожал я плечами. Да ничего, просто всем подряд телефончик свой раздаешь налево и направо. Рабочий надо давать, рабочий. Сказала она и чуть поджала губы. В глазах ее вдруг промелькнула какая-то искра подозрительно похожая на ревность. Я чуть усмехнулся и развел руками. «Ну, Оксан, волка ноги кормят, сама знаешь. Если я буду сидеть постоянно в кабинете, толку не будет никакого. Иногда и личный номер надо дать, чтобы оперативнее все решалось». «Ладно уж, работай», — смягчилась кобра и отпила из чашки. «Как что узнаешь, сразу докладывай мне. И да, зайди потом в секретариат, распишись». Просили за секретку расписаться. «Хорошо, зайду», — сказал я, отпил кофе и поморщился. «А сахар-то у тебя есть?» Карл Рудольфович Ландер, как всегда, работал до глубокой ночи. Один в своей небольшой лаборатории, тщательно скрытый от посторонних глаз на подземном этаже его небольшого офисного здания. В помещении царил полумрак. Лишь мягкий рассеянный свет настольной лампы падал на стол и освещал стопки исписанных листов и громоздкую клавиатуру с потертыми клавишами. Внезапно тишину нарушил резкий монофонический звонок старенького телефона Nokia, лежавшего на отдельной полке в глубине комнаты. Этот аппарат был предназначен для связи с одним-единственным человеком. Связь эта была сугубо односторонней. Профессор никогда не звонил сам, да и номер там не определялся. Ландер лишь получал звонки по защищенному каналу от человека, который назывался неким «инженером». Настоящего имени своего таинственного собеседника профессор не знал, да и знать особо не хотел. Такая информация в подобных делах всегда бывает лишней. Он поднял трубку, привычным движением нажал на кнопку и негромко произнес. «Ландер слушает». В трубке несколько секунд стояла мертвая тишина, затем раздался негромкий щелчок, будто на том конце включилось некое устройство — Сразу вслед за этим прозвучал голос, слишком низкий, искусственно искаженный до полной неузнаваемости модулятором, добавляющим металлический отзвук и неестественные почти механические интонации. «Добрый вечер, профессор», — произнес инженер. «Как проходит ваши исследования?» Несмотря на искусственность звучания, в голосе явно ощущалась отстраненная холодность и едва уловимая ирония. Тот, кто говорил... Явно привык держать ситуацию под контролем и без лишних этических дилемм распоряжаться чужими судьбами. Этот голос был не только искаженным. Он казался практически лишенным привычных человеческих оттенков, превращенный в холодный набор звуков, чтобы собеседник никогда не смог распознать настоящую личность говорящего. «Добрый вечер!» — спокойно ответил Ландер, не выказывая ни волнения, ни особой радости от переговоров. «Я слышал, вы избавились от последнего экспериментального материала», — с некоторой претензией проговорил голос. «Сами избавились». Профессор поправил очки и, чуть прищурившись, ответил. «Я не делал из этого секрета. Шустов оказался совершенно неподходящим для наших целей». «Почему?» Голос инженера стал чуть жестче. «Его способности значительно ниже требуемых», спокойно пояснил профессор, переходя на профессиональный сухой тон. «У него явно выраженный когнитивный дефицит с элементами пониженной пластичности психики. Проще говоря, его мышление оказалось слишком инертным и негибким. Для наших целей необходимы испытуемые с высокой степенью внушаемости, но при этом с достаточной интеллектуальной и психической гибкостью» чтобы выдержать стрессовую нагрузку и соответствовать условиям эксперимента. Шустов, к сожалению, проявил полную непригодность именно в этой ключевой области. Зря только целую неделю на него потратил. В трубке снова наступило молчание. Профессор терпеливо ждал реакции инженера, понимая, что подобные паузы — это всегда способ показать свое недовольство или усилить давление на собеседника. «Мои люди достанут вам новый экспериментальный материал». «Эти ваши бандерлоги опять следят за мной», — с легким раздражением произнес Ландер, слегка сжимая пальцами переносицу и прикрывая глаза. «Уважаемый профессор, считайте их не преследователями, а вашими помощниками. Мы с вами рискуем слишком многим. Эти люди не следят за вами, они вас скрыто охраняют». И в данный момент они заняты поисками подходящего материала. «Да, материал», — протянул Ландер задумчиво. «Но вы ведь помните, какой именно материал мне нужен?» Профессор устало вздохнул и начал размеренно, как на лекции, объяснять то, что было очевидно лишь ему одному. «Препарат эффективен исключительно для людей с выраженной доминантой правого полушария головного мозга». Понимаете, такие субъекты обладают повышенной эмоциональной восприимчивостью, интуитивностью, более развитой творческой фантазией. Их мозг работает иначе. Нейронные связи в правом полушарии формируются более активно, что делает их более внушаемыми и восприимчивыми к химическому воздействию препарата – «У таких людей структура мозга характеризуется более мощными ассоциативными связями, что и позволяет нашему препарату, в сочетании с моими гипнотическими сеансами, вызывать стабильные изменения сознания и поведения. У других этот препарат просто не сработает. Мы это с вами уже проходили». «Конечно, я знаю об этом», — коротко ответил инженер и я снова предлагаю вам переехать в более подходящую точку для проведения экспериментов, более защищенную и максимально изолированную. Новознаменск — не самое лучшее место для подобной работы». Профессор тихо усмехнулся и покачал головой, будто собеседник мог его видеть. «Опять зовете меня в Москву? Нет уж, благодарю покорно. То, что лежит на поверхности, спрятано гораздо надежнее». «Здесь, в провинции, никому и в голову не придет искать следы подобных экспериментов. Меньше внимания — меньше вопросов. Я на своем месте!» Инженер выдержал короткую паузу и холодно заметил. «Хорошо. Нам нужны результаты, профессор. И я готов идти вам навстречу». «Готовы идти навстречу?» — с легкой иронией переспросил Ландер. «Дорогой инженер!» Мы оба прекрасно понимаем, что выбора-то у нас у обоих нет. Будь ваша воля, вы бы давно от меня избавились и наняли других специалистов, а может и целый штат. Но вам нужен именно я. Ведь без моих гипнотических методик ваш препарат – просто набор химических соединений». Профессор снова помолчал и продолжил, возвращаясь в привычную научную колею. «Но вы тоже мне нужны». — И нет, не из-за ваших денег и помощи с экспериментальным материалом. — Да, вы для нас ценный специалист, — согласился голос. — Надеюсь, что следующий материал, который вы мне предоставите, будет вполне годным. Препарат, который мы используем, обладает специфическим нейрохимическим воздействием на лимбическую систему и гиппокамп головного мозга отвечающие за формирование эмоциональной памяти и долговременных поведенческих паттернов. Под моим гипнотическим влиянием в состоянии управляемого транса препарат значительно усиливает процессы нейронной пластичности и позволяет точечно встраивать в психику испытуемых определенные поведенческие модели. Таким образом, мы можем добиться не просто кратковременного внушения – а сформировать устойчивые поведенческие шаблоны, необходимые для реализации наших целей. Без гипноза же препарат не действует. Сознание испытуемого просто блокирует необходимые процессы. Вот почему вам нужен именно я. Вот почему вы должны ко мне прислушиваться». Ландер ждал реакции, может быть, вопросов, но собеседник лишь коротко ответил. «Я понял вас». Он снова ненадолго замолчал, словно переваривая услышанное. Потом его голос зазвучал вновь, чуть более гладко, будто безымянный инженер был теперь уже действительно готов к компромиссам, но все с тем же холодным спокойствием. «Тогда, профессор, обеспечьте результат. И помните, ошибок больше не потерплю. Материал скоро будет у вас». «Материал скоро будет» задумчиво повторил профессор. Он медленно снял очки и устало потер переносицу. Тихо, словно обращаясь к самому себе, продолжил негромко почти шепотом. Но лучший материал мы с вами, к сожалению, упустили. Савченко. Артур Богданович Савченко. Уникальнейший экземпляр. Именно на нем наш препарат продемонстрировал свое настоящее великолепие. Мои сеансы гипноза сумели раскрыть его невероятный потенциал. Эта мощь, эта физическая сила и нечеловеческая выносливость были развиты всего за считанные дни. Уверен, если бы у меня было больше времени на работу с ним, мы получили бы не просто идеального исполнителя, абсолютно управляемого человека с высоким уровнем интеллекта и безупречной психической устойчивостью. В трубке снова на несколько секунд повисла тишина, после чего холодный искаженный голос инженера напомнил. «Нам нужны не просто послушные исполнители, профессор, а абсолютно управляемые, чего нельзя было сказать о дирижере». «Разумеется», — спокойно согласился Ландер. Наши цели полностью совпадают. Пусть ваши мотивы и меркантильны, а мои неизменно амбициозны. Я хочу оставить след в мировой науке, стать первым человеком, подчинившим себе сознание других людей полностью и без остатка. Но для этого мне необходима еще хотя бы одна возможность — поработать с дирижером. «Я вас услышал, профессор». Ровно и безэмоционально ответил инженер. — Мы рассмотрим ваши пожелания. До связи.